70. -е. Любовь мою ты знаешь. Сурова она, ибо мы в вихре боя. Песнопения и словословия оставлены, и храм закрыт. Но помнишь, как сказано? Владыка любит своих воинов и знает, когда что нужно. А ты знаешь мою любовь. Она многогранна, как гамма лучей света. А ты в лучах моих давно... Давно, когда ты был еще слеп и ощупь ешел в потемках жизни, не зная куда и не зная зачем, а теперь знаешь куда и знаешь зачем. И светил ты был, и поднимался духом, и серым пеплом покрывался огонь твой, но луч был с тобою неизменно, чтоб привести тебя на путь мой, ибо мой есть. Идешь к самому владыке и дойдешь, воистину так, утверждаю. Знаком Майтрея утверждаю тебя в сыновстве твоем на веки веков. Так сказка стала явью, чудесной огненной явью. Не я, но ты, владыка, и только тебе приношу я всего себя, Всю свою сущность, прими, дар мой, владыка.